В наши дни выгоднее всего иметь русских предков, лучше даже, чем цыган. Вы же не хотите заранить в умы клиентов беспокойство о несанкционированных свалках, в шах, бригадах, нелегальных гудронщиков или жилых фургонах, вторгающихся в пригородную зеленую зону? Итальянские корни неплохо, ирландские великолепно, но надо быть осторожной. Из шести графств практически ни одно не годится, слишком велик шанс всплыть в новостях. Шесть графств Северной Ирландии – Антрим, Арма, Даун, Лондондерри, Тирон, Фермана. Термин обычно употребляется североирландскими республиканцами, выступающими за воссоединение Ирландии. Что до остальных, то Корк и Типперери звучат слишком комично – Уиклоу и Уэксфорд похожи на название легких недомоганий, а Уотерфорд просто скушен. — Эл, — говорила Колетт, — от кого сегодня ты унаследовала свой потрясающий дар медиума? И Эл немедленно отвлекалась сценическим голосом от своей старой прабабки из графства Клэр. Благослови ее, Господь. — Дважды благослови, — тихонько произнесла она. Она отвернулась от зеркала, чтобы колет не видела, как шевелятся ее губы. «Благослови всех моих прабабок!» «Кем бы и где бы они ни были!» «А, папаша мой, кем бы он ни был, пусть гниет в аду! Чем бы ад ни был и где бы ни располагался, пусть он гниет там!» «И, пожалуйста, пусть черти запирают двери на ночь, чтобы он не мог бродить туда-сюда и изводить меня!» Благослови мою маму, которая пока что жива, разумеется, но все равно благослови ее. Но разве не гордилась бы она, увидев меня в шифоне, с ног до головы напудренную, надушенную, в шифоне, ногти накрашены, везучие опалы сверкают, но разве ей не понравилось бы? Разве это не лучше, чем лежать расчлененной в лоханке? Чего я знаю, она мне поначалу желала чтобы я плавала в студне и крови. Разве не хотела бы она увидеть меня сейчас? С головой на плечах и в туфлях на шпильке. Нет, — подумала она, — будь реалисткой. Ей на тебя насрать. Десять минут до выхода. Из динамиков звучит танцующая королева Аббы. Колет с бокалом джина и прихваченной мизинцем бутылкой тоника заглянула во вращающуюся дверь в конце зала. Все места заняты, яблоку негде упасть. Людей приходилось заворачивать, а администратор терпеть этого не мог, но что поделаешь, нормы пожарной безопасности. Как атмосфера сегодня? Да вроде все в порядке. Случались вечера, когда она садилась в зале, чтобы Эллисон выбрал ее первой для разогрева, но они не любили жульничать, да и не часто приходилось. Сегодня она будет порхать по залу с микрофоном, находить выбранных «Л» людей и передавать микрофон передам чтобы те могли отвечать на вопросы четко и громко. «Нам нужно не меньше трех, чтобы охватить весь зал», — сказала она администратору, «и чтобы никаких там клоунов, которые путаются в собственных ногах». Она сама, быстрая, тонкая и опытная, поработает за двоих. Колля думала о том, что нынче не выносит их, зрителей, клиентов, покупателей. ей неприятно находиться среди них, неважно для чего. Она поверить не могла, что когда-то была одной из них, стояла в очереди, чтобы послушать Эл или кого-то вроде нее. Бронировала билеты, принимаются все основные карты, или толкалась у кассы, десятка в кулаке, душа в пятках. Эллисон вертела кольца на пальцах, везучие опалы. И нервы здесь ни при чем, нет. Это какое-то странное ощущение в животе. Словно внутренности ее разверзлись, словно она готовит место для чего-то, что может произойти. Она услышала шаги колет. «Мой джин, подумала она. «Прекрасно, прекрасно». Осторожно Эллисон вытащила мятный леденец изо рта, губы сложились в надутую гримаску, глядя в зеркало — ногтем с среднего пальца она заново разгладила их в улыбку аккуратно чтобы не смазать помаду лицо рассыпается за ним надо следить она завернула леденец в салфетку огляделась и нерешительно бросила его в железную урну в паре футов от кресла он упал на линолеум моррис со смешком хрюкнул ты чертовски беспомощна, детка на этот раз колиля умудрилась перешагнуть через ноги морриса Морис взвизгнул. Наступи на меня, я это обожаю. Не начинай, рявкнула Эл. Не ты, морис, извини. Лицо колет было худым и белым, глаза ее сузились точно бойницы, я привыкла. Она поставила бокал рядом с щипчиками Эл, для завивки ресниц, и бутылку тоника подле него. Плесни, сказала Эл. Она взяла бокал и вгляделась в шипучую жидкость, затем поднесла его к свету. Боюсь, лед весь растаял. Ерунда! Эл нахмурилась. «По-моему, сюда что-то просачивается». «В твой джинтоник? «Кажется, я уловила проблеск. Пожилой человек». «Ну ладно. Сегодня не доведется развалившись сидеть в старом кресле. Сразу приступим к делу». Она залпом осушила напиток и поставила бокал на туалетный столик, заваленный пудреницами и тенями для век. Моррис оближет бокал, пока ее не будет в гримерке. Пробежит своим желтым, потрескавшимся языком по ободку. По громкой связи попросили выключить мобильные телефоны. Эл глядела на себя в зеркало. «Готово», — произнесла она и осторожно, — Придвинулась к краю стула слегка, ерзая бедрами. Из-за двери показалась физиономия администратора. «Все нормально?» «Попробуй со мной». Аббы затихла. Эл сделала вдох, отодвинула стул, поднялась и засияла. Она вышла в круг света. «Из света», — могла бы сказать она, — «все мы пришли, и в свет же вернемся». В зале раздались негромкие взрывы аплодисментов, которые она отметила лишь взмахом густых ресниц. Она медленно подошла к самому краю сцены, где была натянута ленточка, повернула голову. Глаза ее что-то искали, борясь со слепящими софитами. И тут она заговорила своим особым сценическим голосом. — Это юная леди! Она смотрела на третий ряд. — Да, вы! «Юная леди, как вас зовут?» «Что ж, Лен, полагаю, у меня есть для тебя послание». Из тесной груди Колет вырвался вздох облегчения. Одинокая, залитая светом, слегка вспотевшая, Эллисон оглядела свою публику. Ее голос стал низким, мелодичным и доверительным. Аура ее... «Идеального» аквамаринового цвета, подобно шелковой шали, — окутывала плечи. — А теперь, Ли, я хочу, чтобы ты откинулась на спинку кресла, глубоко вздохнула и расслабилась. — И это касается всех вас. — Веселей. — Вы не увидите ничего страшного. Я не впаду в транс, а вы не узрите привидений и не услышите музыки духов.